Глава 10. Встреча с Луизой. Во время выступления на «Бизнес молодости» я часто показывал со сцены свои сайты и рассказывал о гипотезах по маркетингу, делился опытом по найму оценки персонала, управлению командой и механиками построения франчайзинговой сети. У меня получалось на своих примерах простым языком объяснять основные идеи упаковки, маркетинга, систематизации и масштабирования компании предпринимателям, которые только начинают свой путь в бизнесе. Мои проекты приводили в пример и разбирали на уроках другие спикеры. Благодаря этим выступлениям обо мне и узнал Ярослав Бакланин из Сбера, который рассказал про меня и мои успехи руководительницы московского агентства элитной недвижимости Луизи. И нам с ней было что обсудить. Под моим руководством работала профессиональная команда, способная быстро создавать красивые сайты, настраивать и запускать рекламные кампании, нанимать и обучать персонал. Это был построенный за четыре года работы твердый бизнес-фундамент, на базе которого я мог создать проект практически в любой сфере. Но из всей колоды возможностей мне выпала карта, на которой было написано статусное слово «недвижимость». «Принесите, пожалуйста, счет», – попросил я официанта и бросил взгляд на часы. «Пора выезжать на встречу с Луизой». Уже через 40 минут я, задрав голову вверх, стоял перед большим стеклянным зданием бизнес-центра на Садовом кольце, в котором у меня была назначена встреча. От этого гранитно-стеклянного сооружения прямо веяло солидностью и большими деньгами. Войдя внутрь, я огляделся и, увидев большую стеллу с указателями, стал искать строчку с названием нужной мне компании. Так, агентство недвижимости «Сэр Джон». Глаз, наконец, выцепил нужный мне заголовок из десятка других. «Мне сюда». Встречу Луиза почему-то назначила не в самом офисе агентства, где она была управляющим партнером, а в ресторане на первом этаже Я выбрал столик в углу зала, из которого открывался вид на весь ресторан, устроился на мягком диване в предвкушении интересного знакомства и заказал свой любимый имбирный чай. «Олег, привет!» Через несколько минут оторвал меня от телефона уверенный женский голос. Поставив на отдельную полочку рядом с диваном дорогую женскую сумку, за стол присаживалась, поправляя подол, приятная женщина в строгом деловом платье темно-фиолетового цвета. «Приветствую, Луиза!» Улыбнувшись, ответил я, И доброжелательно кивнул. «Рад знакомству!» «И я рада!» — ответила она, параллельно подзывая официанта и быстро произнося тому заказ, даже не заглянув в меню. Сразу понятно, что в этом ресторане она провела уже не одну встречу. «Прости, что не пригласила к нам в офис!» — начала она. «На это есть причины, и в том числе об этом я и хотела поговорить». «Да ничего страшного!» — ответил я. Ярослав в двух словах рассказал мне, что ты отлично разбираешься в маркетинге, лидогенерации генерации всех этих сайтах. Можешь рассказать об этом поподробнее, потому что я как раз ищу такого человека. Да, без проблем. Мне было приятно услышать такую высокую оценку. Я глотнул из чай и начал свою небольшую презентацию, которую до этого на разных встречах проговаривал не один десяток раз. У меня с партнером сеть офисов кредитного брокера в 38 городах по России и СНГ. Компания называется «Финансовые партнеры», «Головной офис в Питере», а все остальные филиалы открыты по франшизе. По договору мы должны обеспечивать наших франшизи потоком клиентов. Под эту историю я за несколько лет создал инфраструктуру, которая каждый месяц генерирует на наш офис тысячи заявок на ипотеку, потребительские кредиты и лизинг. У нас на постоянной зарплате сидят свои штатные разработчики и маркетологи, а дизайнеров привлекаем обычно на фрилансе под конкретные задачи. Она внимательно слушала мой монолог, периодически одобрительно кивая, и когда я закончил, практически без паузы спросила. «Как думаешь, на московскую недвижимость ты сможешь делать заявки?»